Что Конногвардейский полк, кавалергарды, Преображенский и Семеновский полки, Павловские гренадеры, гвардейский стрелковый батальон, финляндский лейбгвардейский гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведения еще не поступало, но, по всей вероятности, лишь потому, что их казармы были расположены на окраине. Я уже собрался домой, понадеявшись,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 Граф Ливин открыл дверь. Никто его не остановил. Михаил вошел в сопровождение нескольких офицеров. — Почему вы бездействуете в минуту опасности? — воскликнул он. — Кто вы, честные солдаты или изменники? — Ваше Высочество, — ответил Ливин. — Вы находитесь среди наиболее преданных вам людей, и вы незамедлительно убедитесь в этом. И, подняв шпагу, он крикнул.